Спустя час я уже нашла информацию о тех семи тысячах строителей, которые якобы пропали, и о других фактах казнократства, даже о покупке недвижимости вместо ее постройки. «На ласково сообщила я городоправителю Нейтхи и трем его подельникам, стоящим передо мной с повинными головами. «Ваше высочество!» — простонал несчастный бедный чиновник. «И неудивительно, что бедный. Конфискация всего движимого и недвижимого имущества в пользу короны — вот приговор, который ни единому... Казнокраду в Айтлоне не избежать. А этот, ко всему прочему, еще и подвергнется публичной казни за наглую ложь собственной правительницы. На — Надыбу! — зевая повторила я. — Три часика повесите при всем честном народе и в тюрьму! Зевнула снова, стараясь не вспоминать бессонную ночь. — Ваше Высочество! — заныл городоправитель. — В тюрьму и без разговоров. Я опять зевнула. И пока прикрывала рот рукой в процессе зевания, как-то не обратила внимания на то, что присутствующие разом поглонились. — В кроватку! — прозвучал ласковый голос кесаря, от которого спать вмиг расхотелось. — И без разговоров! Я даже ответить не успел, как меня подняли на руки и унесли в портал. Попыталась вежливо отказаться, но в итоге снова широко зевнула. И кажется, я уснула прежде, чем кесарь положил мне на постель, причем, похоже, на свою. Утром я проснулась в спальне кесаря, одна, как выходила из нее под пристальными взглядами стражников, история особая, а после быстро переоделась и к шенге, ибо теперь у меня была не просто надежда, теперь у меня была твердая уверенность в том, что от кесаря в ближайшее время избавлюсь.